Не надо об этом, Егор е г о р о в и ч Нет, не надо. Она вся тряслась в нервном ознобе и не могла остановиться. Божьей милостью, прошу, больше не трогай меня. Ты и так околдовал меня. Зина опять не узнавала его и не верила в их недавнюю близость. И сказал он непреклонно почти с угрозой. Ты можешь считать, что я не говорил тебе этого, но знай, не кончим завтра с генералом, меня убьют. Он вышел от Зины и, взяв с собой свой гнутый из фанеры с навесным замочком небольшой чемодан, отделанный по ребрам медными бляшками, ушел навсегда из дома Марии Ивановны. А Зина теперь твердо знала, что повита ее судьба неразрывно суровенной и волею Егора Егорыча. Она никогда не будет одинока, и это счастливое горе свое она не оплакивала. На террасе куда еще из-за кустов не заглянуло солнце, было прохладно. Пахло августовской росой и крепкой горечью хризантем, полыхавших о с е н н и м здоровьем. Зина вдохнула всей грудью свежего воздуха и с трезвой бодростью подумала. Я не выбирала, не искала и нет ни в чем моей вины. А ему спасибо, что он строг и тверд со мной, иначе мне никогда не одолеть с в о е й робости. Утром все столичные газеты широко и броско оповестили всю Россию. Вчера, 15 августа 1906 года, в 8 часов 7 минут вечера на станции н о в ы я Петергов, был зверски убит пятью выстрелами из Браунинга генерал-майор Штоф, командир лейб-гвардии Преображенского полка свиты его императорского величества, верный сын престола и Отечества. Недели через две, в воскресенье возвращаясь домой с курсов, Семен Григорьевич купил газету «Речь» и в левой колонке внутренней хроники прочитал. Петербургское телеграфное агентство передает следующие подробности суда над Овсянниковой З.В. 26 августа 1906 года В одной из камер Трубецкого бастиона Петропавловской крепости состоялся суд над убийцей генерала Штоффа. Личность ее была опознана жандармским офицером, жившим по соседству с нею на Выборгской стороне. Она же решительно отказалась назвать себя и отвечать на вопросы. Однако заявила, что принадлежит к летучему отряду Северной области социалистов-революционеров. Военно-окружной суд установил, что подсудимая посягала на изменение существующего строя и на пути к этому лишила жизни генерала Штоффа. Заседание суда началось в 11 часов утра и закончилось в 2 часа дня. Преступница не признала себя виновной, После получасового совещания был объявлен приговор в окончательной форме. Овсянникову Зинаиду Васильевну приговорить к лишению всех прав состояния и предать смертной казни через повешение. Ниже, через небольшой интервал, мелкой, крупкой, р и б о в а т о г о шрифта следовала прибавка. Как сообщает Петербургская газета, приговор над Овсянниковой З.В., п р и в е д е н в исполнение в Шлиссельбургской крепости. Семёну Григорьевичу Огородову показалось, что на этом и его жизнь оборвалась. Глава 16. Он жестоко переживал боль потери. И чем больше, чем острее страдал, тем меньше верил в нелепую бессмысленную гибель Зины. Она упрямо стояла перед ним, живая, милая, бодрая, увлеченная счастливыми видениями в то светлое утро, когда они плыли на пароходе. И не знала она, не ведала никаких примет, что живет последние дни, делает последние шаги по земле. «Святой борьбой за правду называют террористы свою кровавую работу», — думал Огородов. А в е р и т ли они с а м и т а в святость слов своих, если п о с ы л а е т на муки и гибель доверчивые души, нагло обвороженные и обманутые? Нет, я должен найти Страхова и высказать ему все, что знаю о нем и его делах, и будь он проклят со всеми своими идеями».